Глава 23 Следствием установлено, что ранее судимый Зараев М.Н., вступив в преступный сговор с учетчиком завода номер 2 Бушиловым Д.Л., разместил в бытовке подсобных рабочих 200-литровую бочку с остатками нефтепродуктов, которая смешалась с алюминиевой крошкой, и там же начал складировать отходы ветыши Кроме того, он своим приказом свез в складской пристрой месячный запас кислородных баллонов и баллонов с ацетиленом для того, чтобы взрыв нанес более тяжелые повреждения станкам и оборудованию завода. Действия Зараева были инициированы заместителем командира взвода в неведомственной охраны Пыхтиным ОО, который был платным информатором агента британской разведки Ми-6 «Суботина». По поручению Субботина Пыхин оплатил карточный долг Зараева и помог ему избежать наказания за хулиганство, передав крупную сумму денег следователю, ведущему дело. Общий план диверсии был разработан Субботиным еще полгода назад, и все это время он искал исполнителей. Целью диверсии был срыв исполнения космической программы СССР и внесение дезорганизации в процесс производства не только на заводе номер два, но и всего комплекса предприятий «Солнечного». Кроме поджога, предполагалось проведение еще пяти диверсионных актов, которые включали в себя взрывы в критически важных элементах инфраструктуры предприятий солнечного и предприятия обеспечения производственного процесса, таких как станция очистки воды, завод по производству кислорода и центральная электроподстанция. Действия товарища Мечникова, заморозившего очаг возгорания и баллоны, были в данной ситуации единственно верными – Они предотвратили диверсию и позволили восстановить всю цепочку действий вредителей, так как уцелели улики, которые должны были быть уничтожены пожаром и взрывом. Уголовные дела на всех причастных объединены в одно производство по статьям УК РСФСР. 64. Измена Родине. 65. Шпионаж. 66. Террористический акт. 68. Диверсия. 69. Вредительство. 72. Компания. Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, равна участии в антисоветской организации. Старший следователь КГБ СССР майор Ракитин. Британия. Портсмут. Рейд военно-морской базы флота Ее Величества. Разведка всех стран обычно знает, где располагаются атомные арсеналы противника. Не такое это сооружение, чтобы его можно было спрятать надолго. Вот и Главное разведуправление Генштаба Советской Армии знало не только расположение складов атомного оружия, но и вообще любого другого, включая просто склады стрелковки. Но автоматы и пулеметы не интересовали руководство СССР. Нужно было как можно скорее вывести все оружие массового поражения из стран, сильно пострадавших от эпидемии, для ликвидации даже теоретической возможности для провокаций. Корабли Северного флота, вошедшие в Портсмут, не встретили сопротивления, хотя рейды военно-морских баз были забиты подводными лодками, кораблями всех классов и почти на всех присутствовал экипаж, о чем свидетельствовала суета на борту. Командующий флотом Ее Величества адмирал Луис Маутенбеттен, первый граф Маутенбеттен Берманский, Встретил советских моряков на борту авианосца «Игл», где он держал вымпел и сразу велел подавать чай. Когда все протокольные и флотские условности были соблюдены, адмирал, вздохнув, произнес. «Я знаю, зачем вы прибыли. Право сказать, я не считаю, что мы этого заслужили, но горе проигравшим». «Вы это о чем?» Адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов удивленно поднял брови. «Вы действительно думаете, что мы прибыли для грабежа? «Ну а для чего же?» — саркастически воскликнул Маунт-Беттен. «Корабли и люди у меня есть, но, учитывая уничтоженную инфраструктуру, любое начало военных действий — это лишь сложный способ самоубийства». «Вы все-таки не меряете по себе, адмирал?» — Кузнецов улыбнулся. «Мы же не британцы, чтобы воровать и грабить. Нас интересуют только атомные боеголовки и уничтожение биологических и химических арсеналов». И то, будь мы уверены, что вы все это надежным образом контролируете, не связывались бы. Вы же понимаете, что если от вас взлетит хотя бы одна ракета, мы ударим встречно-ответным со всей мощи, и это будет точно конец вашей цивилизации. И плевать бы на вас, стопа мачты, но такое массовое заражение Земли радиацией плюс пыль, поднятая в воздух, уничтожит все живое на планете. Среднегодовая температура опустится на 15-20 градусов на много лет. Земля просто рухнет в новый ледниковый период, не оставив человечеству возможности на выживание. И вот этого всего нам хотелось бы избежать. Если в результате Британия получит второй шанс, мы согласны. Кстати, можем поделиться вакцины-противоядием, которую синтезировали наши ученые. Немного, но 200 тысяч доз можем дать прямо сейчас. Она лечит заболевших и дает полную гарантию от заболевания привитым. «Да, вакцина — это сильный ход», — британский адмирал кивнул. «Что ж, флот Ее Величества в деле. Я пошлю своих специалистов с вашими командами. Они вскроют шахты и арсеналы и помогут снять боеголовки. И, адмирал, лучше, чтобы это были солдаты и офицеры не в шапках-ушанках со звездами». «Геладзе!» крикнул адмирал в пространство, и мгновенно, словно из ниоткуда, нарисовался морской офицер с погонами капитана первого ранга. «У нас на катере же есть морпехи? Пусть парочка поднимутся на борт и зайдут сюда. Хочу продемонстрировать господину командующему флотом ею Величество наш новый фасон ушанок и штатные балалайки». Морские пехотинцы, одетые в новейшую штурмовую броню, не заставили себя долго ждать. мягко ступая по металлу палубы в сапогах с толстой упругой подошвой, встали перед Кузнецовым и синхронно вытянулись по стойке смирно. «Товарищ адмирал флота, командир 120-го отдельного противодиверсионного отряда майор Саблин, по вашему приказанию, прибыл!» «Товарищ адмирал флота, командир разведвзвода 120-го отдельного противодиверсионного отряда лейтенант Воскресенский, по вашему приказанию, прибыл!» Грауф Маунтбеттен даже встал от неожиданности... Вошедшие бойцы, с ног до головы закрытые броней, с глухими шлемами, закрытыми непрозрачным панорамным стеклом, выглядели скорее космонавтами, чем воинами наземных сил. Но автоматы, висевшие стволами вниз в современной системе, торчащие из-за спины горловины автоматных магазинов, пружинка антенны над правым плечом, нож на левой стороне груди, висевший рукоятью вниз, и даже пистолетная кобура на бедре, все говорило о том, что это именно воин. «Впечатляет!» Адмирал подошел ближе. «И ушанки, и балалайки, и ватники. Я даже не знаю, что еще вам нужно показать, чтобы так же впечатлить меня». «Не вопрос». Кузнецов встал и вскинул ладонь к фуражке, отдавая честь. «Проводите нас к борту». Когда они оказались у борта, подойдя к длинному трапу, уходящему к воде, Николай Герасимович коротко бросил. «Катер на палубу». «Никто из морпехов не шевельнулся». но за бортом корабля раздался негромкий гул, и, словно всплывая из-под воды, над авианосцем показался широкий и длинный адмиральский катер, похожий скорее на космический корабль, только со сдвоенной пушкой в носу и ракетной турелью на корме. Вода еще лилась, стекая с борта, и когда катер сел на палубу, под ним стала скапливаться большая лужа. «Я пришлю своего офицера связи, господин командующий». Кузнецов снова козырнул, и когда бок катера вдруг разошелся с творками и оттуда выскочила лестница, взошел с сопровождающими на борт. Негромко фыркнув водой из-под днища, катер поднялся в воздух и, набирая скорость, устремился к советской эскадре. «Сэр!» — командир авианосца, вице-адмирал Генри Мур повернулся в сторону командующего. «Сэр, что это было?» «Это нам показали, что мы играем не в своей лиге». Граф Маунтенбеттон Берманский тяжело вздохнул. «Уверен, что у них в рукавах еще полно тузов, так что передай по кораблям, что если кто хоть косо глянет на русских, я тому лично откручу голову». США А в США все было намного проще. Американские моряки, ушедшие перед эпидемией в море, продолжали сидеть по иностранным базам и не торопились возвращаться. Десяток кораблей и подводных лодок, не рискуя приставать к японскому берегу, в том числе вторая Тихоокеанская авианосная группа во главе с авианосцем «Энтерпрайз», торчала на рейде бухты «Золотой Рог» у Владивостока и тоже не особенно рвалась на родину. Штурмовые группы, высаженные с самолетов, которые садились прямо на взлетки американских аэропортов, морская пехота с кораблей и спецназ, доставляемый с вертолетоносца «Ленин», быстро проверяли точки хранения ядерного оружия и, демонтировав бой головки, свозили их на сухогруз от «Жария», специально подогнанный для этого дела. Изредка возникали перестрелки между группами и местными жителями, но концовка была предсказуемой. Армейское или флотское подразделение с бронетехникой и тяжелым вооружением просто раскатывали любую банду в блин. Чуть тяжелее была ситуация с американскими военными, но и с ними договорились, продемонстрировав кнут в виде удара оперативно-тактической ракеты в зоне видимости наблюдателей и пряник, вакцину. Биологическое оружие превращали в пар, разогревая всю лабораторию до температуры в пару тысяч градусов, спекая сталь и бетон в один ком. А химическое превращали в относительно безвредную бурду или тоже сжигали, объединяя силы десятка сильных энергетиков. Любая химия переставала быть таковой уже при температуре 1500 градусов, а при температуре в 3000 разлеталась на отдельные атомы. Энергетики при такой работе быстро выдыхались, так что были привлечены даже командоры и архимагистры Ордена Красной Звезды. Не избежал нагрузки и мечников, которого вместе с 12 другими командорами переправили на территорию США на борту реактивного самолета Ту-95П, недавно поступившего на вооружение. Специально для перевозки людей фюзеляж был расширен до 5 метров, на борту самолета установили удобные кресла, сделали выгородку с туалетами, душевой комнатой и что-то вроде салона с большим экраном и бильярдным столом. Все командоры и архимагистры занимали значимые должности, а кое-кто, как, например, Лев Ландау, занимались исследовательской и научной работой, имея свой институт. Но при этом все были, что называется, свойскими людьми, называли друг друга по имени и требовали того же от Александра, который накануне выучил не только имена, фамилии, отчества но и род занятий, а также основные вехи биографии. Никакой необходимости в этом не было, но привычка — вторая натура — и Мечников, разговаривая с главными энергетиками СССР, чувствовал себя более свободно. Дозаправившись над Европой, самолет сел в аэропорту Далласа, где благодаря военным уцелел практически весь город. Население сильно побила эпидемия, но в целом можно сказать, что город выжил. Работали школы, магазины, фермеры привозили продукты, оплату брали патронами и стрелковым вооружением, которого на армейских складах было на три войны. Передовые группы уже обо всем договорились с генералом Льюисом, и тот не только разрешил советским самолетам посадку, но также выделил здание под проживание, поставил свою охрану и помог с бронетехникой, пока не пришла советская колонна с Тихоокеанского побережья. А кроме того, русские открыли пост вакцинации и делали уколы бесплатно, так что простые американцы относились к Red Army вполне положительно. В США, или точнее том, что осталось от страны, Александр пробыл около двух месяцев, участвуя в разных силовых акциях и как энергетик поддержки, и просто как офицер, имеющий карт-бланш от партии на ведение переговоров и оплату. А первой такой операцией был рейд в Вашингтон, в штаб-квартиру ЦРУ. Разведчики, забаррикадировавшиеся в здании, успели закрыть противоштурмовые заслонки, и на них были явственно видны следы многочисленных попыток взлома. Но никто из американцев не подъезжал в составе колонны БТР-60 и колесных САУ «Рябина» с автоматической 57 миллиметровой пушкой. Пока командиры спорили, как выбивать стальной бронесчит, Александр вычертил конструкт поглощения, напитал его и, активировав, подождал, пока холод выморозит сталь до состояния стекла и пистолетным выстрелом разнес металл в дребезги. — Ну, можно и так, — командор Толстой усмехнулся. Александр Леонидович, поберегите силы, нам еще много чего взламывать придется, и не везде можно будет воспользоваться взрывчаткой. В здании было грязно. В буквальном смысле. Лужи жидкости, похожие на нефть, в которые превращался человек, единой магической чумой, высыхали и превращались в плотную, несмываемую жирную грязь, которая уродливыми пятнами лежала везде. В холле, в коридорах и кабинетах Одежда и пластик, как ни странно, тоже истлевали почти мгновенно, и все, что оставалось, это металлические предметы. В основном пистолеты и револьверы. Пара офицеров из ГРУ, как видно, точно знали, куда идти, потому что не сворачивая, поднялись сначала на второй этаж, а оттуда по лифтовой шахте спустились в подвал, где и находился архив. Двери архива из толстой стали. Александр со вторым приданным энергетиком, командором-металлургом, Просто сделали непрочными, как мел, и расковыряли саперными лопатками в мелкое крошево. Точнее, сделал Алексей Николаевич, поскольку его специальностью было именно управление свойствами металлов, а Александр лишь подпитал его, потому что у Алексея Толстого собственное восполнение было совсем небыстрым. Собственно, на этом их работа в этом месте и закончилась. Александр с Алексеем Николаевичем заняли один из командно-штабных БТРов, потихоньку пили вкуснейший китайский чай из огромного трехлитрового термоса и беседовали о литературе, пока солдаты споро грузили стальные ящики с документами в грузовики. Американцы не препятствовали информационному мародерству. Военные, фактически взявшие власть в стране, очень сильно недолюбливали ЦРУ, и это очень мягко сказано. Поэтому, поняв, что русские не претендуют ни на землю, ни на золото и драгоценности, которых в брошенных городах было более чем достаточно, даже помогли вывести архивы разведки, не представляющие в их глазах ни малейшей ценности. Зато военные сами очень любили золото и за смешную цену продали несколько очень интересных заводов, включая заводы по производству двигателей, производству кузнечных прессов и так далее. Отдельно Александр выгрос себе в хозяйство фабрику электронных элементов и завод по производству высокочистого оптического стекла. Мотаясь по Америке, влезая в перестрелки с мелкими и крупными бандами, Александр на самом деле отдыхал. Ему в московской жизни очень не хватало драйва и адреналина, которого здесь было хоть ложкой черпать, хоть половником. Наиболее важной частью работы энергетиков оказалось вскрытие убежищ разных толстосумов, о котором попросили военные. Генералы были уверены, что рано или поздно тараканы, забившиеся по щелям, вылезут на свет и потребуют поделиться властью. И если с губернатором Техаса генерал Льюис смог легко договориться, то с людьми, которые уничтожили страну, даже просто общаться не хотелось. Собственно, никто убежище штурмом не брал, просто заваривали все ходы и выходы, после чего ехали в новое место. Больше всего возни доставил бункер номер один, бункер президента США. Там было всего шесть выходов, которые пришлось разыскивать с помощью инженеров и специалистов по подземным коммуникациям. но в итоге справились, уничтожив попутно несколько банд мародеров. Но 15 октября, получив вызов из ЦК, пришлось оставлять дела в США и лететь обратно в Москву. Пройдя дезинфекцию на аэродроме в Жуковском, он получил свою пропаренную и пахнущую какой-то химией форму и вышел к воротам аэродрома. Несмотря на середину осени, в Москве было почти по-летнему тепло и солнечно. Его уже встречали Григорий с парнями, но поехал Александр не домой, а в парк Эрмитаж. Ему просто хотелось побыть в окружении нормальных людей, увидеть мирную жизнь и не зашуганных и пропыленных американских дам, а чистых и хорошеньких советских девушек. Так и шел бездумно по аллеям сада, пока не повстречал совершенно седую старушку в синем платье и не по стариковски элегантном пальто, которое тяжко двигалось, опираясь на палку. — Что, соколик, вернулся? — спросила она, увидев Александра. — Да, матушка. Александр, мгновенно поняв суть вопроса, остановился и низко поклонился женщине. — По штабам не сидел, вижу. Женщина усмехнулась и размашисто перекрестила его. — Ну, беги! Девки тебя уж заждались! — Успею, матушка. Александр вгляделся в когда-то красивое лицо. — Почему не вернете молодость? Это же можно! — Не Не хочу! Старуха вдруг улыбнулась и словно свет брызнул из ее глаз, смыв лет сорок. «Я к Ванечке своему хочу. Жить уж устала. Ваня вот как ты был, молодой совсем. Красивый. Аж девки на улице останавливались. Он остался с другими ранеными и санитарами, прикрыть отход госпиталя. Так их и схоронили в одной могиле. — А иди, старый мальчик, у тебя еще много дел». Александр отошел всего метров двадцать и присел на скамейку. Ноги совершенно не держали. Он проводил взглядом женщину, медленно уходившую по аллее, и опустил глаза, все пытаясь пропихнуть через горло здоровенный комок. «Привет! Тебе плохо?» — раздался совсем рядом тоненький детский голос. Александр поднял глаза и увидел маленькую девочку, лет пяти, одетую в платье из коллекции «Ладога» и легкое пальто с широким воротником. «Спасибо, малышка!» «Уже легче!» — Митюников благодарно кивнул и оглянулся. «А где твои родители? Ты же не гуляешь по парку одна!» «Мама с тетей Олей быстро не ходят!» Она вздохнула и тряхнула кудряшками. «А мне хочется бегать!» «А собаку мама не хочет и со мной не бегает!» «А ты что сидишь? Ты раненый?» «Правильно говорить раненый!» Александр рассмеялся. «Нет, просто вдруг нехорошо стало!» «Но вот как ты подошла, мне уже сразу лучше!» А ты заведи себе своих детей и больше с ними ходи. Тогда тебе совсем лучше будет». Александр рассмеялся. «Я подумаю».